Глава пятая. Ох, и нелегка жизнь попаданца. То в тело, где прежний хозяин остался закинет, то родственники его на тебя с непонятным настроением посматривают, как будто ты это я во всём виноват. А меня вообще хоть кто-нибудь спрашивал, хочу ли я в это тело? Я, может, другое бы выбрал. А Вадим вполне себе был бы мёртвым и не отсвечивал. Неблагодарная. Спросите, чего я так завёлся? Так выбесили же упыри, смотрят с осуждением и всё тут. А мне с ними ещё 2 дня в этой каморке, которую по недоразумению каютой назвали тусоваться. И что теперь? Нет уж, увольте. Так что высказал им всё, что о них думаю, вот пусть знают. Так Ладно. Что-то меня эта ситуация прямо из себя вывела. А ведь прежде чем жаловаться, требуется рассказать, как нас занесло в эту каморку, рассчитанную явно на одного карлика, а мы тут втроём. Из спальных мест всего два, так что Анька на полу обитает, на матрасе. Нет, она, конечно, думала, что на полу буду спать я, но не тут-то было. Пусть вдвоём на полке внизу сидят, пока бодрствуют, а я и на верхней неплохо полежу. Вдруг война, а я не спавший. Нет, определённо вывели они меня из себя. Иначе чего я так завёлся? А ведь всё неплохо так начиналось. Не знаю точно, кто и с кем там договаривался и чем рассчитывался. Но уже через 2 дня после того, как в моей голове перестал нудеть этот нытик, нас под покровом ночи тайком доставили в лес, где мы и погрузились в челнок контрабандистов и отправились на их корабль. А затем вот эта каморка размером как купе проводника в поезде, то есть всего две откидные полки и дверка в туалет метр на метр. Нет, нам предложили одного поселить в точно такой же, но где-то в другом конце корабля. Лично я был не против, но по непонятным причинам ни Аня, ни Олег не захотели выпускать меня из поля зрения. Как будто я могу свалить с космического корабля. Нет, свалить-то можно, было бы желание, но какой в этом смысл? Аню по понятным причинам отдельно оставлять не стоит. Диваха красивая, а отморозков везде хватает. Могут ведь и попытаться подкатить. И что-то мне подсказывает, Аня вряд ли согласится на такие эксперименты. А значит, может случиться всякое. Ну а Олег тоже не захотел. Может, не доверяет мне оставаться наедине с племянницей? Интересно, почему? Неужели я не внушаю доверия? странно. Ой, да ладно. Понятно же, что шучу. Не за что бы не оставил сестру или племянницу наедине с таким странным типом, как я. Однако это не повод залезать на верхнюю полку и сверкая оттуда голубыми глазищами заявлять, что это её место. Ага, сейчас. Собственно, тут у нас и случились разногласия, когда я очень вежливо попросил спуститься и уступить это место мне. Замечательно, оборачиваюсь к члену экипажа, который привёл нас. Отведите меня в другое место. Нет, Аня грозно сверкает глазами. Мы будем все вместе. Не найдётся ли у вас третьего матраса? пареньки в нуф уходит. А я, как уже говорил, очень вежливо, говорю это и девица после того, как дверь за спиной закрылась. В таком случае, сдёрнуло с полки моя верхняя, ваша нижняя и матрас. Ты что, хочешь заставить спать на полу или инвалида, или девушку? И это учитывая, что расстелить матрас можно только на ночь. — Это ваше желание, не мое, так что и расплачиваться будете за него сами. — Да ты не мужик! — злобно тычет в меня пальцем. — А-а-а! Ну да. Я схватил ее тыкалку и выкрутил под не слишком комфортным углом. — Еще раз так сделаешь, сломаю палец! — злобно шиплю в перекосившееся от боли лицо. — Свалила с полки! — А-а-а! Вот с тех пор они и надулись на меня, как мышь на крупу. Подумаешь, палец вывернул и Олегу под дых врезал, когда он заступаться полез. А вот нечего мне тут женскую логику демонстрировать, а то знаем, плавали. Не хочу ехать на метро, там душно и давка. Мы из-за тебя опоздали, потому что в пробке стояли. А вот если бы на метро поехали, И ведь после этого почти 6 часов благословенной тишины было. Олег лежал на нижней полке, Аня, скотав половину матраса, расстелила остатки на полу и полусидя, но при этом вытянув ноги, читала что-то на планшете. Ха. Кстати, помните, Аня про инвалида говорила? Так вот, это про Олега. У него нет одной ноги, стоит биомеханический протез. Не самый крутой, но вполне достойный, на что хватило военной страховки. В общем, летим к Фаэтону, все на меня обиделись. Идиллия! Никто не лезет, можно подумать о прекрасном. Например, у Аньки отличный попец, затянутый в облегающую эластичную ткань штанов. Да и спереди все нормально, грудь, думаю, троечка. Только характер отвратительный, всё что-то буксует. И будь я не в теле её брата, всё равно бы подкатывать не стал. Нафига мне такие проблемы? Вон всего на 6 часов хватило воспитания, и опять начала бурчать. Правда не мне, а вроде как книгу начала обсуждать с дядей. Там типа герой невоспитанный, хам и мерзавец. Я, как воспитанный мужчина, молчал и терпел даже тогда, когда она заявила, что все проблемы героя от того, что его третировали женщины, и вообще у него был маленький стручок. Скажем так, в этот момент я как раз прикидывал варианты. Промолчать, сказать, чтобы заткнулась, или банально спуститься и втащить, чтобы хрень не несла. Но тут эта стерва перегнула палку. Она заявила, что скорее всего у героя книги, а она вот прямо выделила это голосом, дескать, не о тебе ведём речь, а книжку обсуждаем. Так вот, она заявила, что это психологическая проблема, которая кроется в глубоком детстве. что, дескать, родители часто били ни за что, вот и вырос человеком без чести, который убивает невиновных ради достижения своих целей. И тут я психанул. «Слышь, ты корица!» — выглядываю через край полки. «Моих родителей убили, когда мне было двенадцать лет! Убили отца, мать и младшего брата!» — спрыгиваю вниз. Что ты можешь знать о убийстве невинных? Ты, которая застрелила эльфа прямо на ступенях суда. За что ты его убила, а? Отвечай. Крепко стиснув зубы, яростно сверлю девушку взглядом. Вадим. Олег пытается встать с полки, но подаёт назад, встретив на своём пути мою вытянутую в его сторону руку. Меня зовут Тунгус, злобно шиплю. Запомни, Тон Гус не отвожу взгляда от вжавшейся в стену от моего напора Ани. "Но отвечай, почему ты убила благородного эльфа, героя и кристально честного офицера?" но ну! он наклонивитал и подставил моего брата, выкрикивает мне в лицо и пытается оттолкнуть, упираясь ладонями в мою грудь. "Он должен был сдохнуть! Кто тебе это сказал?" Став усмехаюсь. С чего ты решила, что он лгал и подставил Вадима? Нет, девочка, ты убила невиновного. Всё, что говорил лейтенант Эмрвил, правда, а Вадик как раз лгал, выгараживая себя. Врёшь, резко вскакивает и пытается ударить меня в нос, естественно, не получается. Уклоняюсь и прописываю коротким в печень. Аню скрючивает от боли, и она падает на матрас. А в это время на меня бросается Олег и тоже получает в печень. Вот прав был мой командир и учитель капитан Рогожин. Хороший удар в печень заменяет пятичасовую лекцию о правилах поведения. Глядя, как два человека испепеляют меня взглядами, присаживаюсь на корточки и опираюсь спиной о дверь. Ты, девочка, убила просто потому, что твой брат сказал, что не виновен. Ты не разбиралась, ты просто взяла и убила. И теперь ты будешь мне рассказывать о убийстве невиновных? Ладно, хлопаю ладонью себя по колену. Вадик действительно говорил правду. Так что с моей точки зрения, Эморвил вполне заслуженно сдох. Но это не меняет факта того, что ты пытаешься меня оскорбить, неся всякую чушь в мой адрес. Мы обсуждали героя книги, зло бросает девушка. Ладно, протягиваю руку. Дай сюда планшет, почитаю. И если выяснится, что в книге такого нет, то прибыв на пограничную станцию, мы разбежимся. И я на фейтон, а вы валите куда хотите. «Но у нас договор!» – возмущается Олег. «У вас договор!» – усмехаюсь. «Договор звучит так. Если я верну Вадима в это тело, то вы должны будете помогать мне до конца моей миссии». «Вот и все!» – смеюсь. «Или ты действительно поверил, что я влюбился в Ваньку и готов ради нее рисковать всем?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» и щёлкая пальцами в качестве аккомпанемента пою. Зачем вы, девушки, красивых любите? Не держи за дурака меня, сучка ля-ля-ля. Что-то мне кажется, последнее время у меня после ада крыша подтекать начала. А собственно, у кого не начала бы? То есть ты нас обманул. Олег нехорошо щурится, глядя на меня. А что это изменит? улыбаюсь. Или хочешь убить тело своего племянника? Нет? Но ну, тогда запомните, ребята, будете меня злить, и я забуду про своё хорошее отношение к Вадиму, просто уйду по своим делам и всё. А вы делайте, что хотите. Ну, или как вариант, вы меня не злите, не несёте всякую чушь, помогаете, и мы вместе найдём аномалию и новое тело для переселения. Ах, да, щёлкаю пальцами и улыбаемся, улыбаемся. В общем, славно пообщались. Шоковая терапия называется. Вообще мне эти ребятки и одна девчонка нравятся. Хотя бы тем, что готовы стоять друг за друга. А это дорогого стоит. Так что Вадима я им верну. И дело не в моём благородстве, это слово ко мне вообще не слишком применимо, а скорее в их благодарности. Да и в упомянутом уже благородстве. Ну и опять же, договор с Всеславом это вам не Филькина грамота. Не совсем же они дураки, чтоб не осознавать последствия. Надеюсь, по крайней мере. Да и я намекну, с меня не убудет. Может, не стоило так на них срываться? Можно же было и как-то попроще объяснить. Да согласен, но ведь выбесились же. Так, Тонгос, дыши спокойно, держи нервы в узде. Мы все всего лишь фигуры на шахматной доске. Да, твои компаньоны всего лишь пешки, но и ты не ферзь, а максимум ладья или даже слон. Да, кто-то скажет, что в отличие от других фигур, пешка может стать ферзём. Может Но ведь перед этим её товарки уйдут в размен. А много ли радости от нового статуса, если все, кто тебе дорог, мертвы? Эх, будь здесь капитан Рагожин, всё было бы иначе. Вот кто настоящий ферзь. Или тот же Егор, мой друг, брат и вечный напарник по звёздылям, который нам выписывал тогда ещё старший лейтенант Рагожин. Эх, братишка, как же ты там? Будь ты сейчас рядом, то даже слоном быть не страшно. Два слона кроют все клетки, и чёрные, и белые. Примечание автора. Егор и Рагожин являются героями серии Мажор. Ведь мы с тобой так дополняли друг друга. Ты свет, я тьма, и всё нам было по плечу. Я рад, братишка, что в том бою погиб я, а не ты. Ты лучше меня, ты честнее. Ты пробился ко мне в ад и показал тамошним обитателям, что такое настоящий кошмар. Даже черти начинали креститься, когда ты приходил и бесцеремонно вмешивался в моё наказание. А вдвоём нам всё по плечу. Но ты живой и потому не помнишь о том, как выручил меня. А я помню ад. Я помню всё то, что было со мной. Мне бы забыть, но нельзя. Когда Всеслав выкупил мою душу, то поместил в какое-то странное место, где по моим ощущениям я провёл несколько лет, хотя в реальности прошло куда меньше времени. Может, месяц, может, два. Там были тренировки и подготовка к походу на Фейтон, и помогал мне в этом мой командир Рагожен. «Живой в мире мёртвых. Вот человек, для которого нет слова «невозможно». Есть только «надо». Вот кто ферзь, который ещё и буквой «Г» сходить может, если потребуется. Так что, если бы я забыл, что было со мной, пока был мёртв, то и тренировки тоже, и все усилия Рогожина пошли бы на смарку. Но нет, не для того он страдал, чтобы научить меня». Так что помни, тунгус, помни. Со временем ты станешь почти нормальным, ибо раньше было хуже. Эх, скорей бы уже выйти из гиперпрыжка и залезть в сеть. Надо получить свежую информацию по фаетону.